Глава 36 «Вика, замуж тебе надо, за своего жениха, тогда сразу же от комплексов избавишься», поучала меня вечером того же дня Лиара. Я только фыркала в ответ, набралась у меня за умных слов и сейчас щеголяет своими знаниями. «Уверена, что он захочет взять в жены нищенку принцессу», иронично поинтересовалась я. «Уверена, что родители для тебя ничего не пожалеют, и скоро ты будешь красоваться в шикарных платьях», отрезала Лиара. А эта дура-брюнетка пойдет искать себе другого жениха, которого можно оболванить. Мы с ней сидели в нашей спальне в общаге, пили контрабандой, пронесенные из дворца сладкий какао, ели печенье оттуда же и болтали. Я в красках описывала день во дворце. Ляра внимательно слушала, ухала, ахала и не стеснялась умничать и поучать меня. Ее послушать, так я должна была вести себя надменно, цедить слова сквозь зубы и смотреть на всех вокруг, как на грязь. И это только потому, что родилась дочерью кронпринца. Я в ответ крутила пальцем у виска. Пока что своего. Дура она или нет, а цену себе знает. И одевается модно. Я потянулась. А еще старается выгодно себя преподнести. Она вокруг него так и велась все то время, что мы были в саду. Никого не подпускала. «Да ты ревнуешь?» – хмыкнула Лиара. «Я лишь плечами пожала». Ревную, да, и не отрицаю этого. Да и вообще имею полное право ревновать. Все равно у нас с ним ничего не складывается. Даже если и так, он на меня все равно не смотрит, как на женщину. И я понятия не имею, что должно произойти, чтобы я привлекла его внимание. На занятиях я опозорилась, в шикарном наряде не появилась. В общем, проигрываю пока что по всем статьям. Пригласи его на свидание. Ляпнула Ляра. И я снова потянулась к виску. На этот раз ее. «Я, между прочим, серьезно!» — надулась она, уворачиваясь от моего пальца. «И как ты себе это представляешь?» Насмешливо поинтересовалась я. «Тар преподаватель, у меня амулет не срабатывает. Не могли бы вы проверить, в чем дело? После пар, конечно. Где-нибудь в тихом уединенном месте». «Почему нет?» — пожала плечами Леара. «Он же знает, что ты принцесса, так что вряд ли откажется». Я все же покрутила пальцем у ее виска. Лиара обижена надулась. Остаток времени до нового семестра я активно зубрила пройденные темы по всем предметам. Дважды появлялась во дворце ненадолго, на 2-3 часа, чтобы почаемничать и поболтать с родителями, рассказать им о своей жизни в академии и примерить принесенные портнихой платья, в том числе и бальные. В общей столовой, когда я там появлялась, чтобы утолить голод, и преподаватели, и адепты смотрели теперь на меня настороженно, как на мину замедленного действия. «Пока что спокойно, Но кто ее знает, когда она рванет и потребует к себе иного отношения, как к внучке императора? И попробуй ей, такой красивой, откажи!» «Все же не герцогская и не графская дочка, а наследница самого кронпринца». «Я жутко бесилась от подобных взглядов, но вида не подавала. Притворялась, что мне все равно, что плевать на общественное мнение и так далее». Да что ты трусишь? Успокаивала меня Леара вечером накануне первого учебного дня. Нормально все будет. Ну, покосятся немного. Поймут, что ты нормально на все реагируешь и успокоятся. Твои бы слова, давуши всем местным богам, ворчала я недоверчиво. Ты видела, как они все смотрели. «Адепты уже мысленно побывали во дворце, все до одного, с моей помощью, естественно. Точно будут стараться втереться в доверие и подружиться со мной, даже те, кто терпеть меня не может. А преподы? У них же на лицах было написано крупными буквами. Вот за что ей такое везение!» «Ну и что?» Равнодушно пожала плечами миллиара «У тебя такая мощная магическая защита от императорского рода, что ни один дурак не посмеет косо на тебя взглянуть. А то, что думают и болтают, так они всем подряд кости моют, практически без остановки. Что ж теперь, совсем не жить?» «В глубине души я прекрасно понимала, что она права, и все эти косые взгляды и пересуды довольно быстро исчезнут, едва я продемонстрирую, что ничуть не изменилось и веду себя по-прежнему. Но то в глубине души на самом деле я все же жутко трусила и на первую пару шла как на казнь».